Глава 23 Только когда солнце садилось за горизонт, Эмоджин и Мира вернулись в башню. Настроение у них было самое мрачное. Мира сделался на 200 крон беднее, они едва стояли на ногах от усталости. Их поиски в лесах оказались тщетными, они долго шли в ту сторону, куда указала Эмоджин. Видели тысячи деревьев, но ни одной двери. Мари съежилась в одном из больших кресел около камина. И Моджин сразу догадалась, что сестра плакала. «Вы должны были вернуться вчера вечером», — всклипнула Мари. Я так волновалась. «Мы тоже», — буркнула и Моджин, плюхаясь на кровать. «Мы всю ночь проторчали в трактире, а потом целый день рыскали по лесу. Ты прочитала мою записку?» Она поискала глазами клочок бумаги, который оставляла около кровати. Это была наспех нацарапанная записка, в которой она велела Мари не выходить из башни и обещала, что они с мира скоро вернутся. Мари сердито уставилась на огонь, и Эмоджин все поняла. Сестра сожгла записку. Детский сад. «Пойми, я не могла взять тебя с нами. Ты бы испугалась в лесу. «Неправда!» — с надрывом крикнула Мари. «Испугалась бы!» — повторила Эмоджин. Сняла плащ и бросила его на край кровати. «Тем более, что мы все равно ничего не нашли». «Но дверь должна где-то быть!» — возразила Мари. «Давайте завтра поищем ее еще раз!» «Бесполезно!» — устало ответил Мира. «Если Блазен бильбиц не смог ее отыскать, то мы и подавно не найдем». Такое впечатление, что эта дверь не хочет находиться. На протяжении следующих нескольких дней Эмоджин перебирала все мыслимые способы вернуться домой. Она спросила Мира, можно ли отправить маме письмо, но оказалось, что в Ярославе нет почты, не говоря уже о том, что Эмоджин понятия не имела, как почтальон найдет дверь в дереве. Она спросила, нельзя ли отправить текстовое сообщение, Но в этом королевстве не было телефонов. Конечно, все могло бы быть иначе, если бы мама подарила Эмоджин смартфон на день рождения. Но она почему-то была убеждена, что от гаджетов один вред. Мира никогда не слышал об интернете. Он сказал, что не верит в магию. Взрослые, с которыми разговаривала Эмоджин, ничего не слышали о двери в дереве. Они тоже не верили в магию. Ночью, когда Эмоджин лежала без сна в кровати, ее вновь начали одолевать тревожки. Они дожидались, когда Мари и Мира уснут, выползали из-под одеяла и не давали Эмоджин закрыть глаза. Они нашептывали ей на ухо разные страсти. «Ты никогда не вернешься домой. Твоя мама не хочет, чтобы ты возвращалась». «Чего вы от меня хотите?» — шептала Эмоджин. «Я перепробовала все, что только можно». Она встряхивала одеяло и сбрасывала тревожек на пол. Если ей везло, после этого они уползали и пропадали в темноте. Но иногда они несколько часов подряд не давали ей уснуть. По утрам Эмоджин первым делом заглядывала под одеяло. Тревожек там не было. Она смотрела за занавесками, тоже пусто. Тогда Эмоджин выглядывала в окно, видела ясное голубое небо и веселые красные крыши Ярославии и чувствовала, что все будет замечательно. Тревожки обманывали. Очень скоро она придумает, как вернуться домой. А раз так, то почему бы им пока не пожить в свое удовольствие? Тем более, что здесь не было ни школы, ни скучных обязанностей, ни надоедливых взрослых.